Глава пятая. До нужного места они добрались быстро. Солнце едва достигло верхней точки небосвода, как перед молчаливыми всадниками раскинулись знаменитые белые озера. Бескрайняя чистейшая лазурь. Воистину необъятная и впечатляющая, потому что с высокого холма, на котором остановились побратимы, противоположный берег едва просматривался, а все остальное пространство было залито бездонной синей. Настоящее море. Сейчас почти в полдень над старыми озерами пугливо дрожал и переливался серебристо-белыми искорками непонятного происхождения туман. Легчайшая дымка, от которой через пару часов даже следа не останется, но которая красноречиво показывала несведущим путникам, почему здешние озера носили столь необычное название. Если верить картам, длинная цепочка белых озер протянулась вдоль всего Межлесья, отгородив от него новые земли. Большие и малые, глубокие и не очень. Они, словно неподкупные стражи, берегли покой людей от ужасов той стороны. Подернувшись дымкой тумана, которому в ясный день здесь было не место, они будто намекали, что тут кроется какая-то тайна, и ненавязчиво советовали чужакам сто раз подумать, прежде чем решиться двигаться дальше. На другом берегу, если постараться... можно было рассмотреть полоску леса, к которому эльфы проложили надежную дорогу. Как уж им удалось справиться с этим трудным делом, неясно, но остроухие заставили водяную преграду податься в стороны, отчего посреди самого крупного озера образовался длинный узкий канал. Сверху ушастые нелюди насыпали землицы, подняли начинающийся отсюда большой тракт на недосягаемую для воды высоту, поставили ограждение, Отвоевали еще один кусочек суши, чтобы напрямой, как стрела, дороги могли разойти сразу три груженных подводы. Наконец протянули своеобразный мост от одного берега к другому и пустили дорогу дальше по холмам и низинам, забирая сразу после переправы резко к югу и огибая молчаливый лес по огромной дуге. От этого леса, где росли обычные сосны, буки и грабы, где за дело мошкара извиняли холодные ключи, опасности можно было не ждать. Усилиями перворожденных он уже давно не причинял путникам беспокойства. Для того там и стояли вооруженные заставы, чтобы почтенных купцов никто не тревожил. И за последнюю сотню лет еще не было случая, чтобы кого-то серьезно ранили или повредили повозки. Однако стоило ступить немного дальше, лишь на день пути удалиться от тракта и переступить невидимую черту, как лес плавно менялся и превращался в нечто совсем иное, наполненное смутным предчувствием беды и ожиданием чего-то нехорошего. Здесь и звери были другие, крупнее, настойчивее, разумнее. И птицы провожали редких гостей долгими взглядами, и вездесущая мошкара оказалась особенно злой. Но, что самое главное, здесь нередко пропадали люди. Чем ближе путешественники рисковали приближаться к границе проклятого леса, тем меньше их находило отсюда выход. Межлесье — это территория рейдеров, примерно в пяти днях пути, если двигаться строго к северу от Большого тракта. Сюда многие стремились попасть, соблюдая при этом негласные правила, которые каждому из живущих здесь были отлично известны. Не шуметь, не убивать без причины, не носить амулетов и не пользоваться магией. На мелкого зверя охоться, от крупного беги. Если не знаешь, кого встретил, беги еще быстрее. А уж коли попал в чужие лапы, смирись, потому что о последствиях тебя предупреждали заранее. Окинув внимательным взором в водяную преграду, Стригон подметил тонкую струйку дыма над одним из пригорков. Удовлетворенно кивнул, зная, что Терк будет ждать столько, сколько потребуется, и направил коня в ту сторону. А сам мельком подумал, что если второй сит не промедлит, то они еще до вечера переберутся через большую воду и вполне вероятно никого не встретят по дороге. Разумеется, если зеленоглазая тварь не обманула побратимов, и если обещанный проводник все-таки соизволит явиться вовремя. Спустившись с холма, и миновав прибрежные кусты, Стрегон отыскал незаметную тропку. По ней вышел к берегу озера, а потом направился к месту стоянки второго сита, которую тоже прекрасно знал, где искать. Добравшись, с ходу подметил готовую к дороге побратимов оседланных коней собранные мешки. Мысленно кивнул, никогда не сомневался в терге. И только тогда вопросительно уставился на одинокую фигурку, сидящую на корточках у затухающего костра и ворошащую угли тоненьким прутиком. Проводник оказался молод и подозрительно мал ростом, какой-то тощий, вихрастый, откровенно не внушающий доверия. В тонкой сорочке из беленого полотна, узких черных штанах заправленных в мягкие щегольские сапожки, на худые плечи была небрежно наброшена добротная куртка из кожи какой-то рептилии. Стригон вопросительно глянул на поднявшегося Терга. Тот ответил раздраженным кивком, мол, да, это тот, кто был обещан. «Странно!» — вдруг подал голос незнакомец, поворачивая голову к новоприбывшим. «Вы что, все утро пешком шли? Или с улитками в скорости соревновались? Судя по тому, что солнце уже высоко, улитки явно выиграли!» Стригон внутренне вздрогнул, безошибочно узнав и голос, и юное лицо, и необычные глаза. Тот самый пацан, которого он едва не сбил с ног, который одним взглядом остановил сегодня разъяренного кобеля и у которого в питомцах числился самый настоящий громарец. «Да вот же это чудовище! Выглядывает из-за кустов, очеревшись!» У братьев что-то нехорошо шевельнулось в душе. «Чего вылупились?» — буркнула белка. «Конечно же, это была белка в любимом образе Белика», встав и демонстративно скрестив руки на груди. Если бы вы не тащились сюда, как черепахи, давно бы на той стороне были. Чего молчите, герои улиточного фронта? Языки проглотили? Или всё страшное поражение от скоростных ползунов переживаете? Терк, твои приятели от рождения туповато, или это отдалённые последствия контузии, на которую наложилась бурная радость от встречи с моей персоной? Не мельтеши. сжал зубы Терк, которого Белка уже успела изрядно подогреть. «Это те, кого мы ждали, и до кого тебе еще расти и расти, сопляк. И кто обрежет твой длинный язык, если вздумаешь и дальше кривляться, как у Фарга? А это уж не твоя забота, где и перед кем я кривляюсь. Сам решу, что мне делать и как себя вести, без твоих ценных указаний». «Ах ты, гаденыш!» Громарец словно ждал этого. Внезапно выскочил из-за кустов, одним громадным прыжком встал между хозяином и глухо ругнувшимся воином, всем видом говоря, что в обиду не даст. А некоторым особо дурным готов не только руку, но и кое-что другое откусить, чтобы не лезли куда не надо. «Терк, что это за недомерок?» — изумился Лакар, первым придя в себя. «Ваш проводник», — верзила рыжий. «Глаза, что ли, дома оставил? Или, может, подзабыл, что вам было обещано?» «Какой проводник? Терк, что это ещё за чудо? Откуда ты выкопал этого недоросля?» «Сам явился. А встретили мы его в трактире. У Фарга, если тебе это о чём-нибудь говорит. Только не знали тогда...» Наемник поджал губы, мысленно прикидывая, как поведёт себя юнец, если прямо сейчас лишить его защитника. «Ни один громарец, хоть и очень здоровый, против сита, не устоит. Может, это научит сопляка покладистости и заставит думать, прежде чем хамить сразу шести шестимагистрам. У белки похолодели глаза. Курш, назад! Не стоит подходить к незнакомым дядям слишком близко. Вдруг заразу какую подцепишь! Громадный конь зашипел, прижав уши к голове, но послушно отступил. Я не понял. Окончательно растерялся лакар. Это что, шутка? Какой-то дурацкий розыгрыш. — На этой поляне есть только одна нелепая шутка природы — ты, — сухо отозвалась белка. — А у меня другая задача — довести вас до нужного места и показать тому, кто желает лицезреть ваши небритые рожи. Мне это, между прочим, не слишком нравится. Так что, если вы передумали, то счастливо оставаться. — Курш, отстань от него, мы уходим. Не дожидаясь ответа, она рывком схватила из земли, закутанной в чистой лоскуты чехол, где по привычке хранила свои парные клинки. Окинула насмешливым взглядом выбитых из колеи наемников и быстрым шагом направилась прочь. Однако ушла недалеко. Торос, перехватив выразительный взгляд вожака, моментально скользнул в сторону, уверенно останавливая проводника на полпути. Терк с Броном также неуловимо быстро заступили за спину. Ивер плавным движением выхватил метательный нож и замер. Как только будет знак, непонятный проводник не только не сумеет уйти, но и извить навсегда заречется. С перерезанными сухожилиями особо не побегаешь. Стригон чуть опустил веки, чтобы мальца не продырявили раньше времени, и подошел. «Ты кто такой?» И снова, как утром, в полукровку уперся пристальный, оценивающий, совсем не детский взгляд. Правда, теперь в нём не было ни тоски, ни сомнений, ни тени колебаний. Он стал жёстким, твёрдым, но и язвительным тоже. А на лице и вовсе отразилась непонятная задумчивость. «Вопрос скорее в том, кто ты. Странно, где-то я тебя уже видел. Не знаешь, где?» «В озёрах», — буркнул вместо вожака лакр. «Часа три всего прошло, болван». «Хм...» «Значит, вы так долго сюда плелись, что я успел подзабыть. Хотя дай-ка подумать». «Да, точно. Теперь что-то такое припоминаю, особенно твою морду. Её, как ни странно, трудно забыть». «А скажи-ка, рыжий, ты таким с рождения был или потом перекрасился?» — говорят нынче в моде «огненная грива». Столичные красотки готовы целое состояние отдать, чтобы волосы их стали похожи на медную стружку. лонеец на мгновение оторопел. «Я задал вопрос», — тихо напомнил Стригон, поражаясь про себя чужой беспечности. «Кто ты? Откуда взялся?» Белка пренебрежительно фыркнула. «Мне что, своего ночного друга пригласить на огонек чтобы ты поверил? Тебе ведь о нём уже рассказали?» Терк невольно вздрогнул, вспомнив о кошмарной твари с повадками вурдалака. «Откуда ты?» «Вам ходок нужен или нет?» — бесцеремонно перебила она. «Если да, то поднимайтесь и идем. Провожу куда надо. Если нет, то я отправляюсь домой досыпать. А вы валите на все четыре стороны и оправдывайтесь потом перед своим заказчиком сами». «Ну...» На Стригона опять в ожидающую ставились. Он чуть сузил глаза, не подметив во взгляде дерзкого мальчишки ни страха, ни опаски, ни уважения. Слегка удивился, потому что мало кто способен был стоять в окружении готовых к бою братьев и при этом дерзить. Так, будто знал, что его никто не тронет или... Или же есть поблизости кто-то, кто сможет остановить даже ко всему готовых наемников? Он неожиданно ощутил, как чуть потеплела татуировка под сорочкой и быстро огляделся. Даже воздух потянул ноздрями, как охотничий пёс в поисках зверя. Подобрался, насторожился, отлично помня о том, как легко выбил из строя целый сит тот непонятный визитёр. Но татуировка остыла так же быстро, как и нагрелась. Ничего чужого вокруг он тоже не заметил, хотя по глазам и Вера хорошо видел, насколько его беспокоила мысль о стремительной твари, взявшей мелкого наглеца под опеку. «Да не трусьте!» — хмыкнула вдруг Белка. — Сейчас мой друг спит. Он слова не нарушает. Раз сказал, что всего лишь проследит, значит, так и сделает. — Курш, ты где? Она проворно просочилась между крепкими наемниками, в три быстрых шага достигла грозно урчащего громарца и одним движением оказалась в седле, после чего обернулась и также насмешливо посмотрела на мужчин. — Так что? — «Вы решились, господа магистры? Идёте на Мёртвую реку или нам можно уезжать?» Стригон обменялся быстрыми взглядами с побратимами. Для постороннего человека пацан слишком много знал, столько, сколько даже Фарк не смог бы ему рассказать. И проводникам действительно был обещан. Стоянку опять джон он нашёл, да так, что его даже не заметили, пока сам голос не подал. А кровожадной твари тоже был осведомлён. Ничуть не боялся их, отлично знал, куда идти, кому и зачем. Громарец этот злобный, наверняка еще и мясо жрет. Много тут непонятного. Но другого подходящего кандидата в проводники поблизости не было. Значит, и правда он? Лакр окинул проводника скептическим взглядом. Брон чуть заметно качнул головой, выражая сомнения. Ивер задумчиво потеребил камушек на шее, второй рукой все еще перебирая серебряные насечки на рукояти метательного ножа. Терк, поджав губы, тоже колебался, хотя мысль о знакомстве мальчишки с их ночным визитером не давала ему покоя. тарос пристально изучал здоровенного громарца, пытаясь понять, почему он слушается. Стригон, наконец, принял решение. «Мы идем с тобой». но ну, слава богу! Изволили!» — дурашливо раскланялась Белка. «Полгода не прошло, как у вас оформилась какая-то умная мысль. Прямо благодарен за высокую честь и оказанное доверие. Так, живо по коням и вперед, пока на переправе не стало людно. Кур, штопай! Но не быстро, а то ни на своих клячах не угонится Лакар только крякнул от возмущения, когда дрянное создание бесстрашно повернулось к ним спиной. и, уцепившись за луку седла, послала свое клыкастое чудовище штурмовать почти отвесный склон, с которого они не так давно спустились. Однако громарец не смутился крутизной подъема. Выпустив когти и вонзив их в землю, он уверенными мощными прыжками принялся взбираться наверх. Да не по прямой, а целенаправленно двинулся в сторону тракта, хотя такого приказа ему никто не давал. Кажется, он и правда разумен. Повинуясь знаку Стригона, наемники вскочили в седла, недоумевая о причинах принятого им решения, но и не споря. В те редкие моменты, когда объединялось несколько ситов, каждый из братьев безоговорочно подчинялся однажды выбранному лужаку. Сейчас таким вожаком по всеобщему молчаливому согласию был Стригон, поэтому даже Терк не стал возражать, а задержался на пару мгновений лишь для того, чтобы залить водой из котелка не до конца угасший костер. О том, чтобы братья пожалели о своем решении, Белка позаботилась сразу, как только их кони ступили на большой тракт и развернулись мордами на восток. Скорчив гримаску, она смирила запыхавшихся с кукунов презрительным взглядом и громко посетовав, что у некоторых совершенно нет чутья на лошадей, заявила, что не собирается доверять подобным растяпам собственную спину и, разумеется, поедет последний. так, чтобы и их в поле зрения держать, и на недовольные морды не любоваться, когда вздумается повернуться, наслаждаясь прекрасным видом на озеро. Побратимы промолчали. Убить низкорослого гаденыша они не могли, потому что наниматель потом с них спросит за утерянную возможность отыскать ходака Догнать проворного громарца и надавать его хозяину по шее не позволяла скорость. Зубастый конь оказался быстрым и выносливым От идеи сбить стервица с седла с помощью подручных средств и веру и лакру тоже пришлось отказаться. Заувечной мальчишкой надо будет ухаживать, а легкую царапину он вряд ли воспримет как угрозу. Связать и засунуть кляп в его мерзкий рот тоже не представлялось возможным, поскольку для этого пришлось бы сперва настигнуть проворного жеребца. В то же время отвечать на ехидные подколки было недостойно. Поэтому мастера сделали вид, что ослепли, оглохли и напрочь забыли о том, кто остался у них за спиной. Но про себя решили. Если выяснится, что Белик не тот, за кого себя выдает, не имеет к ходоку никакого отношения, а кровожадной крылатой твари всего лишь мельком слышал, что именно его тварь красноречиво посоветовала не трогать, торков хвост. В таком случае у пацана скоро возникнут проблемы, а до того времени они подождут. Однако белка не сдавалась. Немного отстав, она с усмешкой достала из кармана тоненькую флейту и неожиданно выдала такую пронзительную, пробирающую до мозга костей трель, что даже ко всему привыкший громарец пугливо прижал уши. А боевые скакуны братьев захрапели с перепугу, прянули ушами и даже присели, не в силах вынести мерзкий звук. лак ругнувшись поспешно натянул поводье чтобы дурное животное не вздумало вышвырнуть его из седла а потом с таким красноречивым видом обернулся что белка издав вторую трель поспешила отнять флейту от рта и невинно захлопала ресницами что еще один такой звук а ты пожалеешь а что ты мне сделаешь ударишь пф сперва догони а потом угрожай издалека то вопить все гораздо «А когда дело дойдет?» Лакар спокойно улыбнулся. «Считаешь, не справлюсь?» «Не-а», — беспечно зевнул Белка. «Не родился еще на свете зверь, который смог бы меня догнать. А вашим лошадкам даже до Курша далеко. Так что сиди и помалкивай, если не хочешь познакомиться с одним моим голодным другом». О Курше не было речи. С неприятной усмешкой обронила вер «Велено не трогать только тебя. Но ведь никто не мешает мне сделать в нём дырку, верно?» «Попробуй!» «Ты разрешаешь?» — сомнением переспросил Лакар, ничего уже не понимая. «Конечно! Ему понравится!» — хихикнула Белка, а потом вдруг выхватила из-под куртки нож и с силой провела остриём полоснящейся холки скакуна. «Братья торопели!» Однако они напрасно ждали болезненного вопля или жалобного ржания, скакун лишь содрогнулся от удовольствия, а потом еще и шею повернул, чтобы хозяйке было удобнее чесать. На его бархатной шкуре не появилась ни единой царапины. Лак разодаченно крякнул, а у Ивера забавно вытянулось лицо. Его глаза отчетливо видели, что клинок острый, однако громарец, похоже, даже дискомфорта не чувствовал. Только ежился, словно от щекотки, восторженно фыркал и поглядывал на хозяина с нескрываемым обожанием. — Хороший мальчик, — проворковала белка. — Хороший, славный мой зубастик. Если дяди захотят тебя почесать, пускай стараются. Я же знаю, как ты любишь. Вот «Так, да, мой маленький, мы же должны дать им возможность доказать, что они не такие злобные и невоспитанные типы, как показалось сначала». курж довольно рыкнул, взглянув на дядя немного более благосклонно, и даже широко улыбнулся, охотно подтвердив, что совсем не против. и вер передернул плечами, рассмотрев широкой пасти волчьи клыки, и отвернулся, решив, что если придётся заваливать этого зверя, надо будет целиться в глаза. Если у него вся шкура такая, как на холке, то стрелой её не пробьёшь, по крайней мере, с одного раза. А с учётом скорости, с которой могло передвигаться это чудовище, второго выстрела может и не быть. Так что в глаза. Только в глаза. Лакар, поколебавшись, всё же спросил. «Ты где его взял-то?» «У эльфов, конечно», — лениво отозвалась белка, не прекращая почесывать скакуна кончиком ножа. «Кроме них, грамарцев никто не может держать в узде. Почитай, два века старались, чтобы получить именно эту породу. За основу взяли, разумеется, горканцев. Кое-что подправили, кое-что поменяли. Потом добавили одну забавную помесь, вот и вышло Что вышло? Остроухие, как известно, такие выдумщики. Зато теперь эти кони эльфийскую кровь заверстучуют, только её и признают родимую. Шкурка у них мягкая, но и прочная, как твой доспех. Зубы твёрдые, гранит грызут, словно простую древесину. Когатки опять же. Ещё кое-что по мелочи. А умные жуть. Некоторым до них ещё расти и расти. Короче, чудесные кони, славные, прямо горжусь. Никакому чужаку в руки не дадутся и служить нипочем не будут. Нежить издалека у нее ходят к ядам, почти нечувствительны. А если хозяина выберут, то на всю жизнь. Живут они, к счастью, долго, лет полтора то не меньше, что в некоторых случаях очень даже неплохо. «Да, курш?» Громарец согласно рыкнул. «Правда?» Скептически приподнял брови лакр. «А при тут ты?» «Ну, как тебе сказать? Если коротко, то мне этого демонёнка в подарок преподнесли, мелкого, ещё беззубого. Я на него глянул, он на меня. Да так и вышло, что он со мной потом рос. А как силушку набрал, так я и к седлу его повёл». «Что значит повёл?» «Кого-то под венец ведут, кого-то к седлу». Это ж на всю жизнь, Рыжий, понимаешь? Он ко мне больше ни одного коня не подпустит. Глотку вырвет, затопчет, на части разорвет. Ревнивый. С другого конца света примчится, если узнает, что мне плохо. А уж если биться придется. Правда, этого мы совсем не планировали. Чего именно? Против воли заинтересовался Ланеец. Да, отмахнулась Белка. Оказалось, у магии остроухих есть один побочный эффект. Какой-то умник что-то там намудрил с кровью, желая добиться преданности. Вот и получилось, что теперь эти милые кони становятся слегка неадекватными, если кто-то ранит их хозяина. С ума сходят, если кровь его учуют. Любого, кто им на глаза в таком состоянии попадется, рвут на части и не успокаиваются до тех пор, пока не сожрут или не затопчут. а с учетом того что ранить их трудно короче лучше не трогать вовсе и верни оборачиваясь звучно сплюнул и кто ж тебе такое чудо подарил не обратив внимания на справедливое негодование побратимо полюбопытствовал лакр родители друзья может ходок да и эльфы подарили чтобы им пусто было на говорят наш дорогой белик тебе нового друга — Расти и воспитывай, как в свое время. — А я что? Они принесли и свалили, прежде чем мы рот успели открыть. А он такой маленький, черненький, глазастенький. Просто прелесть. Зато потом вырос здоровый, толстый, зубастый. Никакого сладу порой. Курш возмущенно всхрапнул, топнув крепким копытом, отчего камень на мосту брызнул в разные стороны. А белка, пощекотав его черные уши, тяжело вздохнула и о чем-то задумалась. Какое-то время ехали молча. Длинный мост пустовал до самого горизонта. Ни каравана, ни одинокого путника, только шесть магистров, да отчего-то пригорюнившийся сопляк, сетующий на то, что так не некстати, обзавелся могучим и сильным другом, способным защитить его от серьезных неприятностей. Что любопытно, сетовал он тоже искренне, а на бескрайнюю синюю гладь, раскинувшуюся в разные стороны, как щедро растеленная скатерть, косился с такой неприязнью, будто надоела она ему хуже горько редьки. А ведь полюбоваться есть на что. Вокруг тихо, спокойно. Ни ветерка, ни облачко в ослепительно синем небе. Вода вдоль моста чистая, прозрачная до невозможности. Волны мерно плещутся о каменистую насыпь, Никакой суеты. Вокруг на сотни верст сплошная идиллия, будто не по мосту идешь, а плывешь по бескрайнему синему морю, дыша полной грудью, наслаждаясь тишиной и совсем не думая о том, что впереди тебя поджидает проклятый лес. «А вообще-то», — вырвал братьев из размышлений задумчивый голосок белки, — «на самом деле громарцы не черного окраса. Дурные эльфы считают, что он неблагородный, неутончённый, видите ли, для этих ушастых эстетов. Им всё белый подавай, серебристый, медный, гнидой на худой конец. Навыводили, понимаешь, этого безобразия целые табуны, теперь сидят, любуются. А этот один-единственный получился. Случайно. В смысле, не совсем, потому что... Ту кровушку они ему добавили очень даже не случайно. Вот и вымахал такой здоровый. и характерец, точь в точь, как у хм, одного дальнего родственника. Иногда даже путаю, кто из них кто, того и гляди, карашем назову. В общем, подставили меня эти ушастые гады, как есть подставили. Причем я даже знаю, кто именно. Но к ним разве так просто подберешься? Она выразительно возвела глаза к небесам. — Запомни, Курш, как только вернёмся и отыщем этого белобрысого мерзавца, обязательно уши оборвём. Правда, к нему теперь без разрешения не подойдёшь, и не спросишь у наглой морды, за каким торком он мне так подгадил. Но ничего, моё время ещё придёт. Как-нибудь выловлю его в этом дурацком золотом лесу, и вот тогда он мне за всё ответит. — Что ж ты так не любишь эльфов? — хмыкнул Лакар. «А за что их любить-то?» «Ну, коня тебе подарили». «И что?» «Друг у тебя теперь есть». «Ну-ну». «Так что тебя не устраивает?» Белка сердито фыркнула и отвернулась. «Если бы тебя столько лет кликали малышом, тебя бы тоже не устраивало, особенно когда набить смазливые морды нет никакой возможности». Лакар собрался было и дальше любопытствовать, Но перехватил внимательные взгляды побратимов и промолчал. Пацан с его зверёнышем — это, конечно, интересно. Но что-то он и в самом деле не по делу расслабился. Ведь Стригон просил только ненавязчиво уточнить кое-какие моменты насчёт ходака К слову сказать о ходаке лакар-мальчишку тоже расспросил, насколько это было возможно. И знак пса на предплечье ещё раз подтвердил, что белик нужного им человека действительно знает. Но вот как близко, еще предстояло выяснить.